Эпилог. Через шесть месяцев. «Зажми в зубах». К сухим губам прижалась толстая ветка. «Терпи, боец». Он склонился под тусклым светом походного фонаря над лежащим на носилках парнем. «Совсем мальчишка». «Кого они отправляют сюда?» «Рана не смертельная и не с такими выживали, но довольно болезненная». «Вытащил осколки» скинув их в общую кучу таких же в жестяном ржавом ведре под ногами. «Держи его, шить буду!» Кивнул кому-то. Его приказ тотчас же выполнили. Через полчаса он вышел из палатки и зажмурился. Резко выдохнув, достал сигарету и присел на поваленное дерево. Огоньку? Рядом опустился его случайный помощник. Второй парнишка, который вытащил на себе потерявшего сознание от осколочного ранения бойца. «Не курю». «А, понимаю. Тайганов, полковник вызывает, срочно!» Мужчина поднялся, отдал сигарету пареньку и пошел к третьей с краю палатки. «Подполковник Тайганов прибыл. Адам, проходи, только тебя ждем». Полковник окинул двух присутствующих в палатке напряженным тяжелым взглядом. «Мы окружены». Через два часа, перетянув жгут на ноге того же живучего паренька, Адам осторожно выглянул из канавы не пробраться незамеченным. Нужно отвлечь, чтобы парень выбрался. У него важное донесение штабу. «Помнишь все?» Покрытая седым пеплом голова кивнула. «Действуем по второму плану». «Но...» «Отставить рядовой. Жгут через двадцать минут, ослабишь». «Держи». Сунул ему в руки жетон полковника. «Думай о донесении. Твоя задача — выжить». «Пять минут». «Кто у тебя есть? Мать? Невеста? Жена?» Только мама. Думай о ней. Ей-то нужен живой. А у вас? У меня есть сын и любимая женщина. Все, пора. Отрывисто выдохнув, Адам дождался момента и скользнул в темноту. Раздались выстрелы, крики. Он бежал, пригнувшись к лесочку, не оглядываясь. А когда упал под кошенной пулеметной очередью, думал о сыне. Постскриптум. Адам не погиб. На этом заканчивается история про Еву и Давида. Я надеюсь, она нашла отклик в ваших сердцах. Подписывайтесь на автора, чтобы не потерять новинки. Читала Ирина Погорелая